Глава 10. День закрытия врат. Весь следующий день странный сон не выходил у меня из головы. Друзьям я о нем, конечно же, рассказала, только о поцелуе умолчала. В ответ получила пару обеспокоенных взглядов. «Это просто фантазия у тебя разыгралась», — произнес строй не слишком уверенно. «Да». «Нехотя согласилась Трина». «Вот если ты вдруг увидишь продолжение, или что-то еще произойдет...» «Что-то еще? Это уже слишком!» Трой сердито посмотрел на сестру. «А что ты предлагаешь?» Возмутилась она. «Мы ведь не можем попасть в Лулинсон и там ее защитить!» «Не можем, а жаль!» «Да ладно вам!» Произнесла я, и чтобы отвлечь друзей, я позвала их прогуляться в город. Вскоре мы уже шагали по улице, с интересом глядя по сторонам. А поглядеть было на что. Всюду пестрели флажки и гирлянды. Одетые по-праздничному люди спешили на площадь. На улице яблоку негде было упасть. Сегодня никто не спешил уступать нам дорогу. Чем ближе к центру мы подходили, тем многолюднее становилось вокруг. С площади доносилась музыка, слышались голоса зазывал. «А что сегодня за праздник?» – спросила я у друзей, с трудом перекрикивая этот гвалт. «День закрытия врат», – ответил Трой. «Каких еще врат? Я впервые о таком слышала. У нас в деревне ничего подобного не отмечали, хотя тоже любили гульнуть, особенно осенью, после сбора урожая. Сейчас-то, конечно, урожай еще не убрали, но появись повод, тоже не упустили бы». Этому празднику не одна сотня лет. Озадачил меня трое еще больше и тут же пояснил. Я в энциклопедии читал. Его нигде не отмечают, только здесь. Даже из других городов посмотреть приезжают, поэтому и столпотворение. Если бы ты не позвала нас с Триной в город, мы бы сами тебя позвали. Наконец, влекомые толпой, мы выбрались на площадь. Здесь убранство было еще пышнее а в центре стоял деревянный помост, украшенный цветами. Вокруг полноводной рекой шумел народ, развлекаясь катанием на каруселях и поеданием сластей под разухабистую игру маленького, но оркестра. Звенели литавры, ухал барабан, задорно заливались дудки. «И все-таки, что это за врата?» – спросила я у троя, когда мы, купив по леденцу на палочке, выбрались из толпы. В городе нет крепостной стены и ворот никаких нет. «Может, раньше были да разобрали?» — предположила Трина. «Город-то старый. Мало ли, может, развалились от времени». «Может, и так», — кивнул Трой. «А может, и до сих пор они где-то есть. Мы ведь тоже не местные. Откуда нам знать?» «Может, спросим у жителей?» — предложила его сестра. «Давай вначале вон его послушаем. Это, кажется, бургомистра. Трой указал на пухлого важного господина, который взбирался на помост. Может, сами догадаемся. Бургомистр тем временем занял законное место, подождал, пока поднимутся помощники, и, когда те встали позади него, откашлялся. Оркестр смолк. На площади воцарилась тишина. Запоздалый вопль торговца взвился, и тот же стих. «Дорогие альбегорцы!» И гости нашего города произнес бургомистр и голос его эхом разнесся по площади явно не без участия магии сегодня в этот знаменательный день я приветствую вас от лица городской власти и от себя лично мы прожили еще один мирный год благодаря вратам которые очень вовремя были закрыты и каждый взрослый Каждый младенец Альбигора благодарен нашим защитникам. Так давайте же и впредь будем помнить о тех великих днях и проживать нашу жизнь в благодарности героям. И радоваться за себя и за них. Ура! Взревели трубы, площадь утонула в радостном гуле. После чего, посчитав свою речь законченной, бургомистр отошел в сторону, уступив место другому представителю власти который высказался о том же самом, только другими словами. Его по очереди сменили еще двое. История повторилась. Такое чувство, что они сами не знают, о чем говорят. Произнесла Трина озадаченно. Трой кивнул. И в энциклопедии толком ничего нет. Только то, что когда-то на город напали враги, и какие-то люди вовремя успели закрыть врата. Может, на них кочевники набегали? Или некромант, какой мимо проходил, нежить поднял. Хотя не помню, чтобы в нашем королевстве когда-то случалось подобное. «Может, чума?» — предположила Трина. «Нет», — замотал головой Трой. «Чума была южнее». «Ладно, чего гадать», — решительно произнесла Трина и обратилась к стоящей рядом женщине. «Простите, вы не подскажете, о каких вратах идет речь?» Та смерила её оскорблённым взглядом и произнесла, поджав губы. «Стыдно не знать историю, милочка!» После чего отвернулась и отошла. «Подумаешь?» — насупилась Трина. «Можно было и ответить. Расслабся, склонившись к ней, произнёс Трой. «Она сама не знает. Спросим при случае у тёти Жу». Погуляв по городу ещё немного, мы вернулись обратно в академию и на крыльце общежития столкнулись со старой знакомой. «Вот вы где, гуляки!» – произнесла она. «На фоне оранжевой мантии лиловые волосы смотрелись замечательно. Мы все залюбовались, особенно трой. Вас декан Карам искала, велела передать, чтобы зашли». Она спустилась с крыльца и отправилась по своим делам. «Какая она шикарная!» Громким шепотом произнес Трой, провожая ее взглядом. «Я все слышу, красавчик», — ответила старшекурсница, не оглядываясь. «О боги, она считает меня красавчиком!» — воскликнул Трой, подскакивая на месте. «Смотри, не лопни от радости», — усмехнулась Трина. «Наверняка она пошутила. И вообще, хватит на нее пялиться, нас ждут». Госпожа Карамы впрямь нас ожидала. Вместе с чаем и пирожками, которыми щедро нас одарила. Но первым делом вручила мне амулет, самолично повесив на шею. Он блокирует магию дверей. Не снимай ни в коем случае. Придется тебе побегать ножками, когда Трина не будет рядом. Но лучше так, чем никак. Поэтому, говорю еще раз, не снимай. Я кивнула, поблагодарив за заботу. Говорить о том, что амулет вызвал неприятные ощущения, не стало, чтобы не показаться неблагодарной. Тут и трое вовремя вклинился, решив расспросить тетю о вратах. «Праздник закрытия врат?» Дикан улыбнулась. «Конечно, я знаю, о чем речь, но вам не скажу. Завтра сами узнаете. Расписание получили?» Мы дружно закивали. «Тогда пейте чай и не забивайте головы раньше времени».